детские головы. Улья н а з л и л а с ь Надо было соврать, но они так мило болтали, пока автобус катил к заказнику, а потом прозвучал вопрос о детях. После аргументов Ульяны учительница, коротко стриженная женщина средних лет, изменилась в лице, а в конце поездки отсела к злобного вида тетки, наверняка бухгалтеру или кадровику. Группа не отставать, подгонял гид. Он шагал впереди, тощий и длинный, как ж е р т в в его руках. Учительница и злобная тетка орудовали лыжными палками с большим кольцом. Остальные надеялись только на ноги. Парень с глубокими м и м и ч е с к и м и морщинами, похожий на крокодилчика, и круглолицая девушка в автобусе п а р о ч к а т и с к а л а с ь на заднем сидении. Две подруги студентки вместе явились к месту сбора башни с гербом на привокзальной площади. Рыжие и темные в одинаковых солнцезащитных очках и джинсовых бейсболках, из-под которых торчали челки идентификаторы. Вот и вся группа: Сульяной, семь человек, туристы, походники. Автобус оставили в поле, переупаковали рюкзаки и двинулись к лесу. Второй по величине в Европе на территории озерно-болотного комплекса расположено около пятидесяти озер самые крупные журавлины и тонь. Болотный массив хранит память о давние ледниковой эпохи. Здесь можно увидеть канцелерит, канцелеритом погоняет. Ульяна отключилась от слов проводника, разглядывала мрачный, шепчущий, густо пахнущий ельник, через который вела в стропа, ь и корила себя за то, что разоткровенничалась с учительницей в автобусе. Лес закончился, на границе болота стояли полуразрушенная треугольная беседка. покосившаяся наблюдательная вышка и стенд с описанием эко тропы. Группа собралась в начале дорожки из бревен. Злобная тетка косилась на Ульяну, наверняка уже в курсе ее разговора с учительницей. Осуждение витало в воздухе. Ульяна чувствовала его, как влажный болотный воздух. Когда детишек планируете? Вопрос. Честный ответ на который зачастую все портит. Не устраивает вопрошающего. Чтобы не смотреть на других, Ульяна нашла глазами гида. Проводник хлопнул себя по впалой щеке и с о с к о б л и л ногтем комарийный трупик. Стартуем отсюда, маршрут кольцевой, к вечеру вернемся обратно. Вот, жаре щ е да? Торфиная сауна! воскликнул парень. О, скажешь! к р у г л а лица задохнулась от смеха. Гид нахмурился, бегло глянул на парочку и повернулся к тропе из накатника. Подруги студентки пристроились за ним. Рыжая жестами подначивала темную, чтобы та ущипнула гида за тощую задницу. Ульяна ступила на деревянный настил, п о д б р е в н а м и чавкнула. Она опустила голову и увидела в щели обрывок сгнившей веревки. в и з и т центре, куда группу свозили до активной части похода, они послушали лекцию, прошли с ь вдоль интерактивных стендов, посмотрели на виртуальные растения и животных. Ульяну немного испугали птицы. У журавлей были странные, слишком большие, не п т и ч ь и головы, аисты казались брюхатыми, словно н а м е р и л и с ь не разносить человеческих детишек, а рожать. Ульяна поспешила за рюкзаками учительницы и злобной тетки. Слепое белое солнце пекло голову через косынку. Дорожка прорезала болотный простор. Одинокие чахлые деревца торчали из травы черными палками и выглядели умирающими. Ульяна ступала по краю мостка, в лужах с т о я ч е й воды скользила чужая маленькая фигура. В ее одежде рюкзак напоминал красный горб. Неуемно жужжали комары. Главное правило: не лезем куда не велено. Она едва расслышала голос г е й д а и прибавила шагу, сделала несколько снимков. Загадочный другой мир. Она совершенно этого не чувствовала, не могла проникнуться. Ну болото и болото. Чем там оно? Уникально? Сыростью? б о л о т н о й тишиной. А с в е ч е н и е увидим? – спросила одна из студенток. За с в е ч е н и е м надо с ночевкой, – ответил гид. Говорила же тебе другой тур. На болоте хочешь ночевать? Было бы с кем? Подружки звонко засмеялись. А правда, что болотное свечение – это души умерших детей? – спросила учительница. Нерожденных, – фыркнула злобная тетка и обернулась Кульяне. Ульяна с обидой глянула на учительницу, а ведь та ей сперва понравилась спокойная, рассудительная, и от этого было вдвойне обидно. Да, надо было соврать, как много раз до этого и избежать этих упрекающих взглядов. Она вздохнула. Как же надоело объяснять и врать надоело, да и чего врать, чего стыдиться? Ну решила не заводить детей, кому от этого хуже? Сами рожайте, прошептала Ульяна. Потомство, поколения, бла-бла-бла. Она осознанно пришла к тому, что не хочет детей, что не будет рожать, лишь потому, что может, что надо. з а б о т а о ребенке помешает любимой работе, блогу, творчеству, путешествиям. Через неделю ей стукнет тридцать пять. По меркам больного общества с т а р о родящая, даже, наверное, с т а р а с т а р о родящая. И все у нее прекрасно и замечательно. Да, она child-free. И остальным не должно быть дела до ее жизни. Пускай своей живут. Она ведь не спрашивает, а о творчеством когда заняться планируете? Собой, пускай топчутся на одном месте, вокруг в е ч н о недовольных отпрысков, зачастую неспособные дать ребенку нормального воспитания, ухода, любви, достатка. А она будет двигаться вперед, развиваться, расти. Эгоистка, тварь. Так ведь про нее думают? Плевать. Родит одного, что изменится? Формулировка вопроса, а когда второго планируете? Задумавшись. Ульяна налетела на круглолицую, такую молоденькую, с большими, пастушечески простоватыми глазами, и пробормотала извинения. Группа обступила гида. Ульяна отошла к противоположному краю настила. Из затянутых рязкой луж торчали пучки травы. Над ярко-зелеными кочками гудела м а ш к а р а Солнце прозрело, сморгнуло белесую пленку, и мох засверкал влажным изумрудным блеском. Ульяна потрогала ближайшую кочку подошвой. Отдернула ногу, мохнатый горбик будто толкнулся, голова проводника торчала над внимательными затылками, подпертыми походными рюкзаками. Его м о н о т о н н ы й голос плыл к Ульяне. А вон и первое о з е р ц о мелководное. Видите, там, где островки деревьев. Вот. Сейчас мы идем вдоль старого канала, его давно перекрыли. Еще километр и увидим озеро Тонь. Не откупаться не будем, точно. Это с другой экскурсией. А мы свернем на восток, покинем, так сказать, твердую землю и сделаем крюк по болоту. п о х л ю п а е м вставил парень. Ульяна сфотографировала далекое неприметное о зерцо через головы туристов для заметки в блоге. Опустила смартфон и щелкнула группу во весь рост. Быть может, она напишет не только о болоте, а еще и о людях, которые, о суждающий щурится, узнав, что собеседница в о р о т и т нос от прелести материнства. Очередной крик души Childfree? Сколько она уже сделала подобных постов? Студентки обернулись на звук, имитирующий затвор цифровой камеры. Рыжая изогнула спину, расслабила лицо, позируя. Темная п о р а б о т а л а плечами и сложила губки бантиком. Ульяна спрятала смартфон в карман куртки, чем расстроила студенток. Группа за мной, – с к о м а н д о в а л гид. Ступая по дорожке, Ульяна представила, что бревна под ногами начинают прокручиваться, и ей приходится бежать, как в каком-нибудь мультике, не смешном, да и коты мультики. Хихотать будет только болото, а зеленая вода поднимется и вцепится в ее щиколотки. Гид что-то говорил на ходу, но Ульяна почти не слушала, пыталась проникнуться болотом этим со слов проводника Солярисом, который тянет в бездонную т р я с и н у мысли о городе. высасывает человека до дна. Где же врата в мир духов, в параллельную реальность без запахов и звуков, без прошлого? Когда придет ощущение, что на этой незнакомой планете осталось лишь жалкая горстка людей, их группа или даже она одна? Кто знает? Может, все изменится, как только они сойдут с тропы. Ее взгляд, боясь провалиться, прыгал с кочки на кочку, цеплялся за сучковатые сосенки, полз по мокрому унынию. Вода, мох, трава, земля пахли сладковатой гнилью. В затылке Ульяны зрела головная боль. Ульяна достала спрей от комаров и разбрызгала вокруг себя. Глянула на идущих впереди туристов. Чем не инопланетяне? Бревенчатая гать тянулась и тянулась через заболоченную землю. И тут группа остановилась, беря пример с гида. Проводник показал жердью куда-то вдаль. Там озеро Тонь. Помашем ему. Он действительно помахал невидимому озеру шестом, а теперь прощаемся с тропой и окунаемся, так сказать, в мокрый экстрим. Там тонь, там тонь, там тонь. Застряла в голове Ульяны. Только сейчас она заметила узкий короткий мостик. Гид перешел по нему через канаву. Торфяная жижа просла б е л о к р ы л ь н и к о м и ступил на вытянутый островок твердой земли. Смелее, только без фанатизма. Если потянет на дно, не паникуйте, не дергайтесь. Хватайтесь за ветки или траву, ложитесь на живот и з о в и т е меня. Человек с шестом придет на помощь, сказал парень. Учительница хмыкнула и первой сошла с дорожки. За ней злобная тетка. Студентки, толкаясь бедрами, вклинились на мостик. Круглолицая приподняла лицо, чтобы парень мог чмокнуть ее в губы. Потом схватила его за руку и потянула за собой. Проводник уже двигался в сторону черного о л ь х о в о г о мелколесья, иногда прощупывая болото жердью. Ульяна подернула плечами и пошла вперед в топь. Там Тонь. Держитесь моего следа, крикнул гид. Ступайте по детским головам. Ульяна внутренне вздрогнула. Почему? переспросила рыжая студентка. Что? рявкнула злобная тетка. Я, то есть, замешкался, проводник. Говорю, идите за мной, не отставайте. Нет, вы не так сказали, вцепилась тетка. Она почти бежала за гидом. Почему не так? Ну знаете, я же слышала. Ладно, говорился. Хорошо. Кому хорошо? А говорите с ь еще раз. Да ерунда это. Жаргон. Чей жаргон? Что это значит? Ох, ладно. Гид остановился и повернулся к группе. Он улыбался, ожидал общей растерянности. Детские головы, я сказал, детские головы, так мы называем кочки. Кто это мы? Гиды, экскурсоводы. Зачем так смотрите? Похоже ведь. А как вы тогда туристов называете? Гид сделал вид, что не услышал, отвернулся и пошел дальше. Попробовал оторваться от злобной тетки. Ульяна осмотрелась. Из подроскишей земли торчали кочки и правда смахивающие. Теперь из засло в гида на макушке. Ульяна стояла на двух таких. И от того ей сделалось не по себе. Она переступила на другую кочку, плоскую, не похожую на голову. Темная студентка осторожно расставила ноги и стала приседать над кочкой. Сфоткай меня, как будто я рожаю. Рыжая достала смартфон, но под тяжелым взглядом учительницы опустила руку. Темная выпрямилась, глупо улыбаясь. Учительница перевела взгляд на Ульяну, словно та надоумела студенток на подобную неуместность. Ульяна отвернулась. б о л а т о с т о п ы надевать? – спросил парень. Рано, ответил гид. Всех отвлек тревожный многоголосый крик. В бледно-голубом выгоревшем небе над далекой рощей поднялся журавлиный клин. в Спархнувшие из болотных гнезд птицы кричали так, что сводило желудок. Ничего н а п е в н о г о и народного, скорее саундтрек фильма ужасов. Сигнал. Сейчас будет жуть. Будто свора детишек в ы л а через нос. А как они танцуют! н а и г р а н н о воскликнул Гид, чтобы сбросить оцепенение. Прилетают, когда сойдет снег по п л я ш у ты давай строить гнезда. Изматывающий крик истончался. Птичьи силуэты удалялись, и Ульяна была этому рада. Журавли не отличались от виртуальных моделей в визит-центре, такие же б о л ь ш е г о л о в ы е и нелепые. Она не стала их фотографировать. А я слышала, что встреча с о с т а в й журавлей – это к пополнению семейства, заметила злобная тетка. Возможно. задумчиво сказал гид, поглядывая на черные штришки в небе. Куда они летят? На поля? Наверное. А если журавли перестанут рожать? Не унималась злобная тетка, она почти кричала, чтобы услышала Ульяна. Проводник наградил ее задаченным взглядом. Эм, они не рожают, а откладывают яйца. Хорошо, яйца, согласилась злобная тетка. Но ведь откладывают и не боятся ответственности. Дид еще больше растерялся, затем тряхнул головой, вновь с к о м а н д о в а л за мной, потыкал палкой в зеленоватую жижу и широко шагнул на соседнюю кочку. Ульяна шла, глядя под ноги, не очень-то заморачиваясь маршрутом. Увидела рослый гриб в тени карликовой березки, р о с ы ы п л и с и ч е к кустик голубики, свое отражение. Внизу в темной луже она снова выглядела маленькой и г р у ш е ч н о й лицо ужалось и приобрело детские черты. По воде пошла р я п и отражение размылось. Ульяна не чувствовала ветра, наверное, какие-то подземные толчки. И не боятся ответственности? Да, она боялась ответственности, и что? Лучше бесстрашно нарожать, а потом будь, что будет. Ребенок, серьезный проект, огромная ответственность, а она могла на несколько дней погрузиться в творчество или спонтанно рвануть куда-нибудь, да хоть в другую страну, в Японию, например, как они сделали с Игорем, мужем, в прошлом году. или отправиться на экскурсию по болоту из мыслей вырвал голос учительницы девочки а вы детей хотите студентки переглянулись а как же сказала рыжая смуглых кучерявых лет семнадцати уточнила темная учительница словно и не заметила иронии сразу видно правильное воспитание а вот некоторые не хотят вообще представляете ага есть такие закивала рыжая чайлд фришники называются как спросила злобная тетка Child free, ну свободные от детей переводится. А они как веганы или геи? п о д д а к н у л а темная. Такие же шибанутые, тоже везде лезут со своей темой. Всем фиолетово на них, а они все своем. То статью на Дзене, то заметку на Пикабу. Ульяна зажмурилась. Да никому она не лезет, а объяснять приходится как раз из-за того, что лезут другие. А у нас с Пашей быбик есть, сказала круглолицая. Крокодильчик, который обрел имя, помог своей спутнице в ы х о д и т к с жене перебраться на сухой островок. Учительница и злобная тетка, ставшие компаньонками во суждении Ульяны, в о т к н у л и лыжные палки в мох и ждали, когда парочка их догонит. Мальчик или девочка? спросила учительница. Девочка. И сколько ей? Семь месяцев. Какая большая. С бабушкой оставили. Да, у пашенных родителей. Ой, славно. Ульяна хотела, чтобы голоса туристов снова загушил л ж у р а в л и н ы й крик. Впереди раскачивались горбатые спины, невидимые рты поливали ее грязью, хотя говорили не о ней. Она с отчаянием оглянулась на дорогу из накатника. Повсюду, будто покрывая собой планету, властно раскинулось болото. Дорога скрылась из виду. Разве они столько прошли? Она отвернулась и двинулась за остальными. Переступила через поваленную сосну. Небольшие размером с дыню кочки поросли высокой травой, вздыбленными волосами. Теперь Ульяна смотрела на кочки, утопленные в смрадной тени, по-другому. Старалась выбирать те, что побольше и поровнее. Вокруг сапог хлюпала и чавкала, идти по кочкам было трудно. т р а в а ц е п л я л а с ь за ноги, путала шаг. Правая нога подвернулась, соскользнула с кочки. Ульяна брызнула и с п у г а н н о руками в стороны наустояла, схватившись за камышовые стебли. Эй, замыкающая! Донесся до нее голос гида. Осторожнее там, вас ждем. Она подняла руку. Слышу, буду осторожней. Отдышалась и продолжила путь. Каково здесь ночью? Не видно ведь, куда ступать. Страшно. Хотя глупость никто не поведет людей в кромешной т ь м е Выберу для стоянки сухую полянку и заночую у т у к о с т р а Ульяна отругала себя за то, что отправилась в это безлюдье одна. Игорь укатил в командировку, ее дизайнерский проект забуксовал, и она, решив развеяться, выбрала экскурсию в заказник. Ей очень х о т е л а чтобы Игорь оказался рядом. Взял за руку, успокоила лучше, перенестись в их квартиру-студию на жаркую и беспорядочную постель, чтобы он целовал ее повсюду. Она не искала отношений, любила одиночество и свободу, да Игоря не встречалась ни с кем больше года. Игорь вошел в ее жизнь легко и незаметно, словно всегда был рядом, как уютный призрак. Он тоже не хотел заводить детей, заявил об этом первым. Он был таким сильным, таким непроницаемым для чужого мнения. А она, она там Тонни. Ульяна ускорилась и нагнала идущую последними парочку. с о д н и л а ладонь, порезалась о камыш, когда едва не упала. Ты же знаешь, что я не люблю эти страхи, говорила мужу круглолицие. Это не страхи, а легенды. Ты их сам выдумываешь. Я их возрождаю, а то все легенды сейчас о маньяках. А мистика закончилась, не порядок. Кто у нас на болоте живет? Не знаю. Лягушки. Кикиймы р ж и в е т п о д в ы в а е т заманивая путников в трясину, или на ш е п т ы в а е т отчаявшимся, и они идут к ней в услужение, становятся холодными. А еще болотняк живет. Ну водяной местный. Болотняк, как болотняк. х о х о т н у л парень. Болотнянник. Тихо поправила Ульяна. парень оглянулся, в ы г н у л бровь, но жена потянула его за рукав, боясь с т у п а т ь на кочку, и он отвернулся. Снова заговорил: "А теперь представь, что кикимора или б о л о т н я к нарожали детишек, и мы сейчас прыгаем по их головам". О, младший взбрыкнул. Пашечка умоляюще сказал а к р у г л о л и ц а я "Ну не надо, пожалуйста". Пашечка благородно замолчал, снял дурацкую желтую панаму и вытер ею лоб. Стволы низкорослых кривых деревьев. Покрывала жидкая грязь, их будто залапали крошечные ладони. Ульяна дернулась от неожиданной боли. Городские комары так не кусаются. Замахнулась, но кровопийца отцепился от щеки и шмыгнул перед глазами. Через минуту хлопнула себя по шее. Поздно. Она была уверена, что за ней охотится один и тот же надоедливый комар, неуловимый, зоркий, ненасытный, с массивным, как у слепня хоботком. Посланный учительницей и злобной теткой. стало замечать тряпочки, ленты, пакеты, пластиковые бутылки. Они отмечали путь, привязанные или насаженные на ветки деревьев. Иногда Гит останавливался и крепил новый маячок. Ульяна обошла большую яму, заполненную до краев бурым топким месивом. В затылке болезненно пульсировала. Усталость расползалась по телу, колени распухли, ступни в резиновых сапогах сопрели и чесались. Оглушенная жарой и болотными испарениями, она чувствовала себя разбитой. Глянула на злобную тетку, как выдерживает. Тетка бодро шагала за гидом. С запада потянулись длинные серые тучи. Группа выбралась на широкий безлесный островок. Гид прошелся по периметру, проверяя шестом. Потом скинул рюкзак, сел перед кустиком, усыпанным красными бусинками, и достал из рюкзака ведерко. Все подошли поближе. Проголодались? Подмигнул проводник. На летай! Клюква, брусника, морожка, черника. Ягоды свисали с кустов и кочек, словно капли крови в невесомости, лежали на влажном р а с и с т о м мху. Студентки рвали клюкву и сразу запихивали в рот. Парень, нависнув над м а х о в ы м холмиком, набирал ягоду в обрезанную полиэтиленовую бутылку, которая болталась на веревке на груди. Круглолицая расстелила походный коврик и смотрела на мужа. Учительница и злобная тетка обирали клюквенный п я т а ч о к рядом с гидом. Ульяна не взяла ведерко или другой емкости. У нее кружилась голова, поэтому она присела на корточки и равнодушно о смотрелась. Алые, багряные, рубиновые спелые брызги двоились в глазах. По к у ч к а м ползли корневые усы. Учительница гладила ветки ладонью. Злобная тетка обнаружила голубичный куст, окуренный сизым дымком, радостно крякнула и стала ощипывать. Краем глаза Ульяна заметила какое-то движение на границе островка. Круглая махнатая кочка. приподнялась над водой красные выпуклые глаза враждебно глянули из-под сочной зеленой шапки Ульяна отвернулась убеждая себя что это ягоды всего лишь ягоды клюквы над болотом пронесся страшный плачущий виск Ульяна застыла с к о в а н н а я ритуальным страхом что это с м е т е н н о спросила к р у г л о л и ц а не нравится мне это сказал парень гид мрачно оглядывался выворачивая шею Это д е т к и к и к и м о р ы захихикала злобная тетка. Не говорите ерунды, не сдержалась Ульяна. Все посмотрели на нее. б е с с т ы ж а я в з в и л а с ь тетка. Это кто ерунду говорит? Вы, твердо сказала Ульяна. Да как ты, а сама детей не хочет, эгоистка. И что? А то в старости узнаешь, когда кружку воды никто не поднесет. Ульяна покачала головой. Так вот для чего все это? Чтобы кружку воды подали? Ну да, ну да. Для этого стоит рожать и побольше, чтобы много кружек. И кто здесь эгоист? Лицо злобной тетки пошло красными пятнами. И не рожай, и не надо. Не то фашист вылезет, террорист. Ульяна показательно заткнула уши. Злобная тетка хлопала обвисшими губами. Да пошли они. т о р г у ю т легенда о счастье, которое недоступно бездетным. Но если ободрать с легенды шелуху, останется лишь социальный страх. А что, так можно было? Я могла жить для себя. Они хотят, чтобы она стыдилась своей свободы. Спешат оправдаться за свою серую, скучную жизнь, потраченную на детей. Ставят все с ног на голову. п е р е и н а ч и в а ю т они, эти. Ульяна запуталась в мыслях. Там т о н ь там т о н ь Задохнулась от злости, от п р ы с к о в своих вините себя. Учительница положила руку на плечо злобной тетки, и та замолчала. Учительница кивнула на Ульяну. Это она визжала, чтобы нас испугать. Ульяна отмахнулась. Ей уже было плевать. Она почти успокоилась. Это зависть. Они завидуют ее молодости, свободе, необремененности. б е с я т с я от того, что она не выглядит одинокой и несчастной, как они. Завидуйте и б е с и т е с ь на здоровье, размножайтесь для галочки. Ульяна даже усмехнулась. Пора бы и повзрослеть, свыкнуться наконец. Каждый раз она вспыхивает негодованием, начинает проговаривать мысленно, убеждать тех, кого возмутила ее позиция. Да кто они ей такие? Но вот опять она открыла рюкзак и стала перебирать вещи: комплект сменной одежды, кроссовки, тонкий резиновый коврик, термос, пакет с бутербродами и овощами. Ей совершенно не хотелось. Ульяна отвинтила крышку термоса и плеснула в нее чая. Сменить бы носки, но под взглядами группы как-то неловко. Да ладно, нашла кого стесняться. Она уже взялась за правый сапог, как кочка снова шевельнулась. Или это другая? Кочка приподнялась со зловещей медлительностью и ощупала берег чем-то похожим на толстую веревку из белых корней. Эй, проводник, позвал парень. Можно вас? Ульяна посмотрела на парочку. Круглолицая дергала парня за ногу, наполовину ушедшую в траву. К ним подошел гид. Нога застряла, повинился парень. Я не специально. Гид присел рядом, чтобы рассмотреть. Похоже на бобровую нару. Бобры? Пискнула круглолицая. Это опасно? Не думаю. Солнце спряталось за большой грязной тучей, которая продолжала расти и темнеть. Жары как н е бывало. Стало сумрачно. Раскишшее поле усиленно з а д ы ш а л о влажными испарениями. Мелкая м о ш к а р а живые опилки копошилась в волосах Ульяны, кусала лицо. Репелент не помогал. Ульяну терзала дурное предчувствие. К застрявшему парню подошли студентки. "Давай потянем", предложила рыжая. "Как в репке". "Чур ты жучка", отозвалась темная. "А ты сучка". Круглолицая грубо отстранила рыжую плечом, взяла мужа за руку, но тащить не спешила. Вопросительно глянула на гида. Хорошо, нерешительно сказал проводник. Я за другую, только медленно. Парень вымученно улыбнулся. Взялись? Скомандовал гид. Рыжая пристроилась за ним и г р и в о обхватив за талию. Лицо проводника пошло красными пятнами. Ульяна не могла избавиться от ощущения, что болото выжидает, приподнимается за ее спиной. И тут парень заорал. Его лицо растянулось и исказилось, словно рука невидимого кукловода распялила его изнутри. Отбородок ухнул вниз, губы вывернулись, щеки о с т р о о т топырились, валы раковин рта б и л с я фиолетовый язык. Круглолицые гид выпустили руки, парни повалились на траву. Проводник упал на рыжую студентку и так громко к л а ц н у л а зубами. Ужас лишил Ульяну способности двигаться. Вдыхая вонючий воздух, она сидела на корточках и пялилась на крокодильчика. Парень все кричал, кричал, болотные головы поднимались вокруг островка, радостно повизгивая, помаргивая красными глазками. Сверлящий звук сводил с ума, нарастал, и паника охватила группу, как пламя. Земля вокруг н о к и парня зашевелилась. Он перестал кричать и судорожно зашарил перед собой руками. Круглолицая медленно, будто во сне, поползла к нему. Ульяна не видела ее лица и не хотела видеть, но трава пошла складками, мешая, отодвигая девушку. Нора под парнем ненасытно чавкнула, он дернулся и провалился по пояс. Его свободная нога с хрустом вывернулась, нелепо и неправдоподобно задралась к голове. Глаза парня закатились, лицо посерело, язык вывалился из безвольного страшного рта. к р у г л о я л и ц я з а в и з ж а л а Там, Тонь, там, Тонь, там, Тонь. Из острой о в н глубины поднялся хлюпающий, всасывающий звук. Жуткая земля, из которой был сотворен мир, втянула обмякшее тело целиком. Черная з ы б ь затянулась точно рано. Там, где секунду назад стоял парень, шевелились жадные до влаги растения. Валялась желтая панама. Ульяна чувствовала, как в ней испуганно остановилась кровь. Руки не слушались. Она уронила термос, попыталась застегнуть рюкзак, но пальцы соскальзывали с застежки. Ее голову словно сунули в плотный пузырь. На болоте воцарилась заговорщическая тишина. Беззвучно г о л о с и л и учительница и злобная тетка. Студентки прятались за спину белого, как цветы багульника, гида. Круглолицая стояла на коленях и смотрела перед собой, остановившимся взглядом. Ульяна подняла травы, закинула на спину распахнутый рюкзак. Что-то коснулось ее руки, зацепилось за рукав. Она взмолилась, чтобы это была ветка, обычная острая ветка, которую шевелит ветер. Ветка тянула ее назад и вниз, не оборачиваясь, у л ь я надернула рукой изо всех сил так, что ткань з а т р е щ а л а расползаясь и что-то холодное и противное скользнуло по ее запястью. Она содрогнулась и отбежала. Зловная тетка металась по щиколотку в мутной воде, топтала кочки, со с т е р в е н е н и е м колола лыжной палкой. Что, думали, не вижу? Вот вам в ы р о д к и вот! Учительница спешила за гидом и студентками, которые уходили по кочкам и были уже далеко, бросили остальных. Ульяна подскочила к круглолицей. Вставай, пошли. По юному страдальческому лицу скатилась крупная слеза. Девушка замотала головой, и Ульяна присела и встряхнула ее за плечи. Вставай, ну же, иначе потеряемся. Возможно, она найдет путь к тропе без гида, по меткам тряпочек и з т р я п о ч е к и б у т ы л о к но сейчас главное заставить бедняжку двигаться. Ульяна обернулась на пронзительный писк. В тени голубичного куста дрожало что-то круглое, водянисто и пористое. слепое лицо, поросшее мхом, залепленные комочками тины глаза искали Ульяну. Она схватила круглолицую за воротник кофты, потянула, но та стала задыхаться. Ульяна отпустила кофту и снова вцепилась в плечи девушки, подняла рывком. Круглолицая скривилась от боли, но ничего не сказала, только продолжала мотать головой. Тоже слепая, как тварь под кустом, ослепленная потерей и страхом. Идем, пожалуйста, идем! Девушка п о п л е л а с ь за Ульяной, в е д у щ е й ее за руку. Злобная тетка иступленно плясала на кочках. У них внутри грязь, грязные выродки. Захохотала. Кажется, женщина сошла с ума. Ульяна окрикнула ее впустую, отвернулась и больше не оглядывалась. Даже когда услышала громкий всплеск и последовавший за ним сдавленный стон, земля уходила из-под ног, жидкая грязь засасывала ступни, но Ульяна больше не наступала на маленькие выпуклые кочки. Отпустила руку девушки, когда убедилась, что о а послушна, с обнамбулически идет следом. Рюкзак к р у г л о л и ц е й остался на поляне, которая проглотила ее мужа. За их спинами х л ю п а л о и плескалось, от страха кружилась голова, н а к а т ы в а л а тошнота. Если не считать преследующего плеска, стояла густая тишина. Ульяна перепрыгнула волосатую кочку, схватилась за ствол березы и обернулась, чтобы поддержать круглолицую. Они выбрались на относительно сухой участок и побежали. Ульяна больше не видела Гида и остальных, но держалась меток. Воздух стал тяжелым, потянуло сыростью и прохладой. Замолкли насекомые, ветер з а ш е в е л и л траву и ветви редких деревьев, но было тихо, очень тихо, и будто испугавшись этой тишины небо громко вздрогнуло и протекло дождем. Как ты? спросила Ульяна. Девушка не ответила. Сколько ей? Восемнадцать. Меньше. такая маленькая уже мама и вдова Ульяна подумала, что девушка могла бы быть ее дочерью, если бы она родила столь же рано. Их обступили черные деревца спички с поломанными ветками. Кусты были общипаны растения, съедены до земли. Траву покрывала гадкая слизь. Ульяна боялась признаться, что они потерялись, но может это другой путь и он тоже выведет их из болота. Слева за деревьями она увидела бревенчатую хибарку. Избушка зимовка. Домик отшельника. Что должно случиться, чтобы человек спрятался от цивилизации в этих глухих местах? Они свернули на право, перешли в брод, неглубокий канал, ч у в с т в у я т у х л ы й сернистый запах. На поверхности бурой воды лопались, поднимаясь пузыри. Впереди раскинулось бескрайнее поле мха. Следы тут же наполнялись водой. Иногда попадались дорожки, из п о л о ж е н н ы х вдоль веток. Проходя топкие участки, поветочным мостка, мульяна и к р у г л о л и ц и я раскидывали руки точно канатоходцы. Лил дождь, от болота поднимался пар, спутница всхлипывала. Они прошли чью-то старую стоянку, костровое место, навес со столом и лавочкой. п о в з д у в ш е й с я с т о л е ш н и ц е хлестко барабанил дождь. Полянка была истоптана, покрыта раздавленными шляпками с ы р о е ж е к и подосиновиков. В кустах лежал моток ржавой проволоки. Круглолицая резко остановилась, присела и спрятала голову между коленей. Она вся сжалась, словно ожидала удара. "Ты чего?" сказала Ульяна. "Пошли, надо". И тоже п р и г н у л а с ь оглушённая трубным вибрирующим криком и тяжелыми хлопками над головой. Над поляной низко пронёсся журавль. Большая птица летела рывками, проваливалась в воздухе под весом добычи. Журавль вытягивал шею, будто старался избавиться от своей же уродливой головы, похожей на усохшую человеческую. Яркое красное пятно на лбу напоминало ожог. Длинные лапы вцепились в оторванную руку, тонкую розовую, как кусок свежего мяса. В прямом клюве б о л т а л а с ь з н а к о м а я д ж и н с о в а я бейсболка, п р и н а д л е ж а в ш а я одной из студенток. Дождь бил по глазам, и Ульяна с мутным облегчением опустила голову, ее сотрясало крупное дрожь. крик птицы разнесся над болотом. ему ответил другой голос, третий перекличка. ульяна вскочила. пошли, ж и в о заорала на круглолицую. девушка послушно поднялась, так, словно ей помогали невидимые веревки, и побежала также, проседая и подхватываясь. бедняжка была совсем плоха. понимала ли она, где находится? они бежали, а потом, когда мягкий мох перестал пружинить, осторожно пошли по заливному лугу. повсюду была вода, сверху и снизу. Ориентиры исчезли. Ульяна забирала вправо, туда, где казалось, было меньше воды. Взяла девушку за руку и почувствовала, как та напряжена. Круглолицая что-то сказала. Ульяне послышалось: "Ты будешь моей мамой". Она задачено уставилась на спутницу. "А что твоя мама?" повторила круглолицая с безучастным лицом. "Моя мама? Как она относится к тому, что ты не хочешь детей?" Девушка будто повторяла чей-то вопрос, не вникая в него. Но Ульяна была рада и этому. Моя мама, она полностью меня поддерживает. Она от многого отказалась, когда воспитывала меня, и только после пятидесяти начала жить для себя. Два раза в год путешествует, расцвела помолодела. Она меня любит, но вряд ли обрадуется внукам, которых придется нянчить. Это правда и это честно. Она. Ульяна выдохнула, глянула на круглолицую, поняла ли та хоть слово? Случайно, наступив на кочку, которая юркнула в сторону, Ульяна провалилась в грязь. Ладонь девушки выскользнула из руки и круглолицая, не оборачиваясь, п о б р е л а вперед. Подожди, помоги мне! Рядом с Ульяной плавал кусок мха, похожий на толстый темнокоричневый скальп. Земля уходила из-под ног, правый сапог погружался в болотную жижу. Она выдернула ногу из сапога, но теперь левая нога по колено ушла в пучину, холодную, ч а в к а ю щ у ю черную. Ульяна р а с п л а с т а л а с ь в х л я б к о й грязи, вытянулась, выбросила вперед руку и схватилась за влажную землю, за скользкие корни, за пучок травы. Дура, стой! Плавучий мох ткнулся в щеку, набился в рот. Ульяна сплюнула к о м к о в а т у ю гниль, боднула кочку головой. Ей удалось остановить погружение, теперь она медленно вытягивала себя из болота. Зацепилась другой рукой за стволик сухого куста, поползла извиваясь. Маленькие пальчики ощупывали ее ногу. Сначала осторожно, потом потеряли терпение, впились в подколенную ямку. Ульяна рванулась, оставив в т р е н и н е второй сапог. Обессиленная она выбралась на полоску твердой земли. Рот полнился мерзкой слюной. Ульяна сплюнула и вытерла подбородок, помогая дождю. Ближняя кочка следила за ней. Отекшее лицо, в котором тонули нос и рот, белая плоть поддергивалась. Красные глазки двигались на тоненьких к р е ш к а х Чего вылупилась? – закричала Ульяна. Я не твоя мама! Она отдышалась и поискала взглядом девушку. Круглолицая сидела на корточках недалеко от нее тяжело всхлипывала и разгребала руками мх. о Паша! услышала Ульяна, когда подползла поближе. Пашечка, ты здесь? п р е к р а т и хватит его, здесь нет. Руки девушки опустились. Ульяна сняла рюкзак, оцепила арендованные б о л о т о с т у п ы и, устроившись на плоской широкой кочке, стала приглаживать насадку к правой ступне. Головастая кочка напротив выбросила из воды толстый гибкий стручок, который улегся рядом, будто хвост скорпиона, и, путаясь в жирной черной воде, поплыл к Ульяне, потянулся к ней свободным концом, белесым обрубком. Она взвизнула и перебралась на возвышенность, на которой сидела девушка, замерла на корточках рядом с полузгнившим пнем, пристально наблюдая за стручком. Кажется, не двигается, просто всплыл на поверхность. Ульяна занялась б о л о т о с т у п а м и Тут же вскинула голову. Ничего. Тяжелые капли барабанили по застойной воде. Она поставила правую ногу на сетку в пластиковой овальной раме, затянула крепление. Не была уверена, сможет ли ходить в этих штуках, но очень нуждалась, хоть в каком-нибудь преимуществе, пускай и мнимом. Девушка подняла на Ульяну красные увеличенные слезами глаза. Ее лицо утратило округлость, обострилось по п т и ч ь и Больше никаких фокусов. Отстанешь, брошу, предупредила Ульяна. Ясно, девушка уронила голову, сойдет за кивок. Застегнув левый болотоступ, Ульяна услышала легкие ч а в к а ю щ и е шаги, стремящиеся к ней со спины. В ушах звенело, кожа покрылась иголочками о з н о б а Не хотелось думать, кто так ходит. Все, пошли. Ульяна схватила девушку за руку и заспешила по кочкам, выбирая те, что казались безжизненными. Не обернулась на крик, рассерженный вой. На примятых стеблях камыша лежал кем-то оброненный шест. недалеко, но Ульяна не клюнула на приманку. Там тонь, там тонь, там тонь. Струи дождя хлестали в лицо. В воздухе с е р е б р и л а с ь в о д н а я пыль, с п р а в а и слева скапливаясь, подступал туман. Рука девушки была холодной, чертовски холодной и скользкой. Голоса и плач за спиной стихли, и Ульяна увидела впереди ширящуюся полоску чистого неба. Кисть спутницы норовила выскользнуть из пальцев. холодная ладошка словно размокла и уменьшилась. Она оттягивала руку Ульяны, как если бы т а в о л о кла за собой ребенка. Ульяна боялась опустить взгляд, боялась обернуться, смотрела только вперед на радугу, вставшую над деревянной нитью тропы. Дождь закончился, выглянуло солнце, и в воздухе гулко зазвенели насекомые. Мамочка х л ю п н у л а за спиной. Глядя на радугу, Ульяна р о ж а л а пальцы. Но крошечная рыхлая ручка не исчезла, а метнулась вверх, и острые ногти, осколки льда впились в предплечье.